Глава вторая. Приехав домой в Траннеберг, Томми накормил Хагги, смешал коктейль виски сауэр и позвонил Томасу. Они познакомились, когда Томми работал над репортажем об анаболических стероидах. Томас управлял тренажерным залом в районе рисны и не просто обходил анаболики стороной, а откровенно их ненавидел. Два его друга детства из Гватемалы нарвались на партию фальсификата из России, которая их погубила и сломила Томаса. Если он замечал в своем зале хотя бы намек на иглу или таблетку, то лично выпроваживал владельца на улицу или ставил его на место. Томас был невысок, всего метр семьдесят пять, но недостаток роста компенсировал шириной плеч и силой удара. Когда-то он был настоящим многообещающим боксером, и бокс спас ему жизнь. 15 лет он с двумя друзьями поехал из родной деревни на районные соревнования и занял там первое место. Когда Томас вернулся домой, деревню сожгли, а всю его семью, по подозрению в связи с партизанами, убили правительственные войска. Вместе с двумя друзьями, чьи семьи тоже уничтожили, он бежал в Швецию. С тех пор прошло больше 20 лет. Томас закрыл тренажерный зал, открыл молодежный боксерский клуб, но все это время поддерживал хорошую физическую форму. Что-то внутри него всегда было на страже, ожидало атаки, и когда придет время, он будет готов ее отразить. Поскольку у Томми с тамасом сложились хорошие отношения, Томми несколько раз пользовался его услугами сопровождающего. «Дига? Хала, Томас, Томи. Ха -ха, Томи, — Дига? — Хала, Томмас, это Томми. — Ха-ха, Томми, кепаса! Томми улыбнулся. Хоть кто-то не считает его мертвым. — Порядок, а у тебя как дела? — Как сажа, бела. Томмас питал слабость к выражениям, которые считал типично шведскими, и уделял им особое внимание, когда, будучи подростком, учил язык. К сожалению, многие из них устарели уже тогда. «Слушай, мне нужна твоя помощь в одном деле». Не вдаваясь в детали, Томми объяснил, что ему необходимо изучить северный квартал сарая. Томас засмеялся. «Так тебе нужен крепкий латинос для подстраховки?» «Примерно так. С наличкой сейчас не очень, но...» «Не проблема. Вот разживешься деньгами, тогда и поговорим». «Отлично. Завтра ты свободен?» «Во сколько?» Они договорились встретиться на площади сарая в час дня затем попрощались и томми уже опустил телефон но вдруг услышал голос тамаса «Эй, томми он снова поднес трубку куху да мне тут сказали ты дуба дал но я ответил ну ка только не томми ладно таммас до завтра